Случай на почте. Девочки, вы знаете, кто это был? Кто? Победитель битвы экстрасенсов. Нар... Нар... Как его там? Ой, точно... А я еще подумала, что похож на него. Нарзабаев. На конверте же написано. И адрес. О, и че? Где он живет? Да вообще, Нинкин сосед. Слышь, Нин... «Сосед твой, прикинь?» Давно работницы почты не были в таком хорошем расположении духа в разгар рабочего дня. Но что же делать с этой информацией? Когда все отсмеялись, наступила тишина, прерываемая постукиванием клавиатуры и разговором двух тетушек в очереди в полголоса о рассаде. Нина, молоденькая, заворачивала посылку и думала о том, чтобы подкинуть Нарзабаеву в почтовый ящик. Такой колоритный мужчина может открытку с трогательными пожеланиями без подписи. Или высушенные лепестки азалий, или бумажку с номером ее телефона. Она стала представлять, как он входит к ним на почту и громко так спрашивает. «Кто положил в мой почтовый ящик засушенные азалии? Я хочу пригласить». Эту чудесную женщину на тарелку домашних хинкалей». Она бы подняла руку и, залившись краской, пропищала «Это мои азалии!». Потом уже у него дома. Она бы рассказала, как заказывала эти цветы из Японии, как волновалась, дойдут ли они и будут ли такими же красивыми, как на картинке». Алла Федоровна, внося данные отправителя в новую почтовую программу, доводящую всех до белого коления, вспоминала, как на нее посмотрел Нарзабаев. Прямо с интересом. Может, он что-то увидел в ее прошлом? Как она чуть не погибла в молодости, провалившись весной под лед? Как почти выиграла конкурс красоты? Когда же это было? Да лет тридцать прошло. Как бы узнать? Какая уникальная возможность пообщаться с таким человеком? Может, позвонить ему и сказать, что он забыл расписаться в квитанции, а потом пригласить на чай в их коморку, провести для него экскурсию по отделению? А что? Запросто сработает. С той певицей же получилось. Потом за 500 рублей ее автограф толкнула подруге «Бизнес. Не кот в тапок написал», — как говорит ее муж. Вера Анатольевна, начальница отделения, сидела за второй кассой. Январь, эпидемия гриппа, и ей пришлось трудиться за оператора, который слег. Но вот как прелюбопытно получилось. Нарзабаев пришел. Какой-то он щуплый, а по телевизору мощным таким мужиком казался. Бороду сбрил. Интересно, это все постановка или он правда слышит голоса с того света? Вот бы с Анькой поговорить. Рассказать ей, как живется. А то застрелили ее случайно, молодой совсем. Может, бандитом работал в конце девяностых. Она общительная была. Ей бы понравились социальные сети и телефончики без кнопок. Как они на выпускном веселились. Платья сами шили. Пуленке, дочки тоже скоро выпускной будет. Иностранный язык учит. Не пропадет. Платье ей купим. Нарзабаев шел по улице и думал. «Собачий холод, ну, ё-моё, машина еще не заведется!» Сорок минут проторчал, сука, на почте. «Не видят, что ли, человек известный?» «Нет, бред, просаду слушал, зря, что ли, по телевизору показывали!» «Та молодая, вроде ничего. Может вернуться?» «Сказать, что расписаться забыл, позвать куда?» «Нет». Там эта очередь, но ну их к черту.